Глава 6. Рынок и таверна. Агентства рукописных новостей были орудием привилегированных особ. Расходы на коммерческие рукописные новости не были в этом смысле недостатком. Скорее, расходы давали уверенность во авторитете, которую люди, обладающие властью, искали в хорошо информированном источнике. Те, у кого нет доступа к этим услугам, Могли по-прежнему много узнать из печатных новостных брошюр, более беспорядочного и общедоступного средства массовой информации. Но в новостной культуре всё ещё была третья составляющая, которую нельзя игнорировать. Новости передавались из уст в уста. Сила вербальной передачи новостей была впервые продемонстрирована в Англии в годы после Реформации. В 1530-х годах введение нового богослужения и роспуск монастырей вызвали всеобщее беспокойство и определённое сопротивление. Задача следить за тем, чтобы это не вышло из-под контроля, выпала на долю Томаса Кромвеля, лояльного министра Генриха VIII и предводителя нового протестантского режима. Кромвель был невероятно доскональным в эти трудные и тревожные годы, Главный секретарь и его агенты развернули длительную кампанию по искоренению инакомыслия и наказанию виновных. Многие из тех, кто попал в его сети, были едва ли грамотны и не очень красноречивы. Дэниш Джонс, кузнец из Лондона, сообщил ему новости, которые он услышал в гостинице Bir Inn в Рейдинге. Некоторое время назад он выпивал с группой путников с острова Уайт, когда вошёл уличный торговец и сказал им, что слышал в Лондоне, как королеву Анну казнили и сварили в свинце. Другие передавали слухи об изменениях в королевском законодательстве и даже о смерти короля. Когда в марте 1535 года Адам Фермер из Волдана в Эссексе вернулся домой после поездки в столицу, он столкнулся с неизбежным вопросом: какие новости? Его соседи без труда вспомнили его пугающий ответ. Клянусь кровью Божьей, дурные вести, ибо король издаёт такие законы, что в случае смерти мужчины его жена и дети будут просить милостыню. С точки зрения политики подобные слухи были опасны, и неудивительно, что правительство принимало такие решительные меры. Даже в такой стране, как Англия, где новости печатались только в Лондоне, слухи распространялись очень быстро, хоть не всегда и можно было верить. Для да, индустриальное общество всё ещё было в значительной степени устной культурой. Дело было не только в том, что многие мужчины и женщины не умели читать, хотя это определённо было правдой. Скорее, весь процесс социальной организации и принятия решений был выстроен на общении и личных контактах. Правительства по всей Европе могли ваявать, принимать законы и повышать налоги, но эти решения ещё нужно было объяснить гражданам. Необходимо было получить широкое общественное согласие, потому что иначе законы не могли бы быть исполнены. Государству не хватило бы сил для постоянного контроля над гражданами. Люди всегда были крайне любопытны. Новости о соседях, друзьях, о могущественных мирах его, великих событиях и катастрофах всё это добавляло разнообразия реальности повседневного существования. Основными местами для этого социального взаимодействия были рынок и таверна. Они объединяли путешественников и местных жителей, грамотных и неграмотных, представителей разных социальных слоёв и в некоторой степени мужчин и женщин. Это было царство устных новостей. На рынке. Торговая площадь была центральным местом обмена информацией в европейском обществе. Мало людей имели возможность путешествовать на дальние расстояния. Большинство предметов первой необходимости можно было приобрести в деревне или на местном рынке. В современный средневековье рыночные города строились на расстоянии около 30 миль друг от друга. Большинство деревень было не более чем в 15 милях от города. Тяжёлый день в пути туда и обратно для всадника или фермера с его быками и телегой. Такие изматывающие поездки способствовали построению европейской дорожной системы с её сетью гостиниц и ночлегов, а также почтовых станций. Всевозможные развлечения и рассказы привозили бродячие артисты, Знахари и путешественники. Они играли важную роль в распространении новостей. В отличие от благородных репортёров, про которых мы говорили ранее, это были люди низкого социального статуса. Алиса Беннет, бедная жительница Оксфордшира, описывалась как женщина, которая ездит из города в город, чтобы продавать мыло и свечи, тем самым зарабатывая себе на жизнь, а ещё рассказывает о том, что она видела и слышала. Периодически правительство пыталось присечь эту болтовню, но всё тщетно. В Англии любой путешественник, прибывший из столицы, считался авторитетом и вероятно всегда слышал один и тот же вопрос: "Какие новости в Лондоне?" Что-то можно было услышать от лодочников, переплывших Темзу, что-то из вездесущих таверн. В 1569 году Гаришедвал услышал различные новости о герцоге Альба в Нидерландах. И тревожно рассказывал о том, что 10.000 шотландцев присоединились к восстанию в северных графствах. Уильям Фраунси вернулся в Эссекс со слухом, что в Тауэри сидит человек, который говорит, что он король Эдуард. Путешествующие торговцы также периодически приносили письма друзьям и родственникам в провинции, как в случае с лондонским учеником, который в 1619 году отправил своим родителям в Выген, Ланкашир депешу. У меня мало времени, но похоже, что в Англии грядут большие перемены. Много странных вещей происходит в Лондоне. Меч поднялся из-под земли в городе под названием Нью-Маркет, где находится король, и другие странные вещи, о которых я теперь не буду говорить. Учитывая, что новость это полная чушь, можно только догадываться, какие ещё невероятные вести можно было услышать на улицах. Но мы можем почувствовать волнение новоиспечённого лондонца, счастливого оказаться в самой гуще событий и непрочь подразнить своих родителей невероятными новостями. Рынок был главным общественным пространством любого сообщества. Он собирал жителей города и окрестных деревень и путешественников, которые приезжали покупать и продавать. Торговые города также часто были резиденциями местного правительства и других влиятельных организаций, таких как городские корпорации и гильдии. А иногда в рыночных городах также могли быть расположены местные суды или заседания присяжных. Пекари, торгующие хлебом с недостаточным весом, мошенники, проститутки или бродяги все они часто подвергались насмешкам или телесным наказаниям на рыночной площади. Иногда это также было местом казни, хотя приговор часто выносился на каком-то другом большом открытом пространстве, вдали от основной торговой зоны. Казни всегда были публичным зрелищем. Современным глазам это кажется жестокостью и вуайеризмом. Однако публичное наказание было естественным для того времени. Правосудие было коллективным процессом, а исполнение ритуальным актом изгнания. Таким образом, хотя наблюдатели могли иногда жалеть заключённых в их ужасающие последние минуты, они несомненно одобряли судебный процесс и уносили новости вместе со своими покупками. Иногда высказывается предположение, что новости о наиболее сенсационных событиях охотно использовались ловкими публицистами, распространяющими рассказы о преступлениях и признаниях заключённых перед лицом смерти. Это кажется невероятным, по крайней мере, в 16 веке. Известно, что такие отчёты о преступлениях широко распространялись и в течение долгого времени после события. И неважно, где произошло преступление или казнь. Это так или иначе было поучительное событие. В Англии подобный рынок новостей был невозможен, поскольку практически не было печатных изданий за пределами Лондона. О таких событиях в основном рассказывали очевидцы, а трупы, оставленные гнить на виселице, послужат напоминанием тем, кто придёт позже. Посетители рынка также могли присутствовать при происходящих событиях. На рынках власти зачитывали информацию о последних постановлениях или сообщали о новых законах. В крупных городах, где рынок функционировал постоянно, эти объявления могли быть зачитаны в любой день. Во Франции и в других странах публичное оглашение свежего королевского указа сопровождалось тщательно продуманной церемонией. Чтобы привлечь внимание, появлялся королевский герольд в сопровождении трубачей. Когда толпа замолкала, он декламировал объявление короля, после чего переходил к следующей главной улице. В Париже в таких случаях использовался фиксированный маршрут. Затем курьеры доставляли новые указы в основные провинциальные города, где муниципальные власти были обязаны повторить церемонию. Трудно сказать, насколько серьёзно такой формат чтения важных новостей воспринимался публикой. По-видимому, трубач, в других местах звон колокола, привлекал внимание, но общий шум кудахтанья и мычания живых животных затрудняли восприятие. Более того, прокламации зачастую были длинными и составленными формальным юридическим языком, сложным и запутанным. Именно поэтому объявления впоследствии вывешивали в большом количестве экземпляров на видных общественных местах: на рынке, на дверях церкви, пунктах взимания платы. Публичное чтение лишь привлекало внимание к тому, что происходит что-то важное, и граждане должны ознакомиться с деталями. В периоды дефицита, высокие цены и пустые прилавки были поводом для властей предпринять шаги для смягчения кризиса. Собрания отчаянных горожан создавали благоприятную среду для распространения слухов, дезинформации и недовольства. Большинство городов могли позволить себе лишь горстку судебных приставов или охранников. Поддержание закона требовало молчаливого общественного согласия, а в случае беспорядков власти мало что смогут сделать, кроме как пережить бурю. В таких обстоятельствах распространяемые слухи становились ядом, и положение усугублялось употреблением крепких напитков. Давай вспомним об этом. Рынок был важной составляющей информационной сети, а его значение в деревенской жизни можно судить по народным сказкам. Сельские жители ходили на рынок, чтобы продавать свои товары, но нередко были обмануты там подстерегавшими их жуликами. Рынок также был местом деятельности самых маргинальных фигур в мире слухов, странствующих торговцев. В некоторых европейских культурах они были известны как певцы новостей. потому что они буквально воспевали свои товары. Их песни часто были о современных событиях, которые они превращали в баллады. Это неотъемлемая часть новостного мира средневековья, сегодня не имеет эквивалента. Однако в Европе XVI века пение играло важную роль в передаче новостей в основном неграмотной публике. Торговцы иногда степы и часто в сопровождении детей пели о событиях, а затем предлагали печатные версии для продажи. Продавцы выставляли свои товары на деревянном каркасе, перевязанном верёвкой, поэтому эти публикации иногда называют литературой на шнурках. Такие баллады явно печатались в огромных количествах, как мы можем видеть из тысяч экземпляров, перечисленных в инвентарных списках книжных магазинов. Сэмюэл Пипс купил целую стопку, когда посетил Испанию в 1683 году. Однако, скорее всего, с учётом того, что инквизиция пристально следила за печатной индустрией, испанские исполнители баллад обычно избегали наиболее опасных тем. В странах Европы, где актуальность была главным критерием спроса, такого не было. И несмотря на то, что бродячие торговцы входили в число самых маргинальных групп Европы и часто подвергались жестокому обращению со стороны местных властей, торговля была прибыльной. В 1566 году в Нидерландах странствующий торговец заказал в Оверсэеле 1000 экземпляров листовок с тремя популярными политическими песнями. Он заплатил один гульден за всю партию. Даже если бы он продал их за самую маленькую монету, находившуюся в обращении, он получил бы солидную прибыль. Песенными листами торговали более авторитетные купцы, как, например, Оксфордский книготорговец Джон Дорн. В 1520 году он продал более 200 баллад. Он брал стандартные полпени за лист, хотя для клиентов, купивших больше шести, были предусмотрены скидки. В Италии печатные версии исполняемых песен, как правило, представляли собой короткие брошюры, а не листовки. Были случаи, когда люди неплохо разбогатели на этом виде торговли. Знаменитый стипой певец Форли, Христофоро Скаланелло, владел собственным домом И смог вложить 200 скудд в подготовку своего сына к коммерческой карьере. Другой известный разносторонний баладест и полите Ферререзе смог закрепить свою известность как исполнитель, опубликовав свои собственные сочинения. В Италии, в частности, уличные певцы были частью культурного кода. В 13 веке города нанимали певцов для выступлений на публичных церемониях. что подготовила почву для более откровенного политического репертуара в XVI веке. Кризис в итальянской политике ввиду французского вторжения после 1494 года спровоцировал волну песен и баллад. В 1509 году, в разгар опасности для Венеции, местный летописец жаловался, что по всей Италии на площадях пели, декламировали и продавали антивенецианские стихи. Благодаря работе шарлатанов, которые зарабатывают этим на жизнь. Некоторые из них были намеренно организованы папой Юлием II, решительным и смертельным противником Венеции и государственным деятелем, который играл активную роль в продвижении политической пропаганды. Большинство этих листовок с песнями были очень дешёвыми. Покупайте, будут стоить вам всего 3 гроша, как было сказано в одной песне, воспевающей мощь противников Венеции. А некоторые песни и вовсе распространялись бесплатно, как это было в случае с пропагандистскими поэтическими произведениями о том, что папский легат официально въехал в Болонью в 1550 году. Тем не менее, целью этих песен было не только развлечь толпу, но и рассказывать о том, что происходит. Анонимный автор стихотворения о битве при Равенне в 1512 году сказал, что когда он пишет песни, то думает не о том, чтобы вы получили от этого удовольствие, а чтобы вы могли иметь хоть какое-то представление о том, что происходит. В тот период военных конфликтов и союзов певцам нужно было быстро и реагировать, чтобы поддерживать интерес публики. Песня, сочинённая в честь морского сражения между ферарцами и венецианцами, которое произошло 22 декабря 1509 года, была напечатана уже к 8 января 1510 года. Певец, опубликовавший песню о битве при Аньеделла в 1509 году, утверждал, что написал и передал её в печать в течение двух дней. А французский поэт написал песню, посвящённую победе гугенотов в Лионе в 1562 году, которая вышла на улицах в тот же день. Пение также было важной частью праздников. Самыми популярными из этих политических песен были те, которые отражали общественное настроение праздника. Обычно на уже знакомую мелодию просто придумывали новые слова, композиции известные как тантрафакта. А ещё пение помогало справляться с плохими новостями. Издатели, как правило, не хотели испытывать терпение местных властей, публикуя прозаические рассказы о сокрушительном поражении, поэтому такие неприятные новости обычно передавались из уст в уста. Но даже здесь нужно было быть осторожным. Венецианский сенат безусловно осознавал потенциальную опасность свободного распространения политических песен во время кризиса. В 1509 году власти вмешались и запретили продажу песни, которая критикует императора Священной Римской империи Максимилиана I, бывшего врага, но теперь союзника. Возможно, продавец просто не поспевал за ходом событий. И в то же время сенат продолжал поощрять продажу песен, направленных против Феррары. В этот период песни были основным видом коммуникации на политические темы. Но по прошествии века итальянские уличные певцы, похоже, стали выбирать более безопасную тематику. Посредством песен они праздновали отмену непопулярного налога или сообщали о разрушенном мосте. Отчасти это могло быть самоцензурой, но также отражало более враждебный политический климат. Во второй половине XVI века итальянские власти решили навести порядок в общественных местах. Регулирование выступлений в публичных пространствах было вызвано неодобрением контрреформации всего, что порочит достоинство общественной религии. Новые ограничения могли и также рассматриваться как попытка внедрения новой политики в сочетании с притеснением авторов паскинадов и новостных рукописей авизи. В отношении уличных певцов, однако, Эта попытка регулирования, похоже, не принесла плодов. Как члены маргинальной социальной группы, странствующие певцы теряли гораздо меньше, чем авторитетные типографии и владельцы информационных агентств. Когда в 1585 году Тамаза Горзони опубликовал свою энциклопедию профессий, уличный певец занял в ней видное место. Он писал о них так: "Выросли как сорняки и заполонили города так, что от них не избавиться". На каждой площади не видно ничего, кроме шарлатанов и уличных певцов. В Германии тоже использовали живое музыкальное сопровождение с целью прославления политики. Мартин Лютер был страстным музыкантом и и сочинителем гимнов. Некоторые из его сочинений до сих пор весьма востребованы. Мелодии вскоре стали настолько популярными, что стали использоваться в политическом контексте. Позже французские кальвинисты применили мелодии псалмов точно так же. Пик политических песин в Германии пришёлся на период после поражения протестантов в Шмалькальденской войне 1546-1547 года. Победивший Карл V теперь попытался посредством Аугсбургского временного соглашения добиться частичного восстановления традиционных католических обычаев и верований. Некоторыми протестантскими городами и теологами, включая Филиппа Меланхтона, это было принято неохотно. Однако большая часть лютеранской Германии стояла твёрдо. под предводительством свободного города Магдебурга в героическом четырёхлетнем сопротивлении лютеране выразили свои страдания шквалом брошюр и песен. Прилежный поиск печатных и рукописных источников позволил нам выявить большое количество песен об этом периоде. Большинство композиторов были людьми образованными, по крайней мере, изначально это не было уличной музыкой, хоть впоследствии и стало ею. Католический летописец Магдебурга вспоминал Само по себе это промежуточное учение было воспринято с презрением. Они проклинали его и воспевали его. Они пели: "Блажен тот, кто может уповать на Бога и не одобрять новую религию, ибо за ней стоит дурак". А Лютер сочинил на эту тему сатирическую песню: "Ах ты плохой Хайнц", направленную против убеждённого католика Генриха Брауншвейгского. Когда истощение запасов и тупиковое военное положение вынудили Карла V пойти на компромисс, лютеранство в Германии вновь обрело свободу. Магдебург сдался тогдашнему союзнику Карла Морису Саксонскому на удивительно хороших условиях. Однако Мориц сделал одно исключение из этого снисхождения. Он потребовал, чтобы министр Эразма Альбер был изгнан из города. Вклад Альбера в публикуемую литературу сопротивления, почти полностью состоящую из гимнов и сатирических песен, явно произвёл на него впечатление. Морис настаивал на том, что поскольку Альберт нападал на него в публичных и частных письмах, от него нужно избавиться. Вспоминая, каким успехом пользовались песни среди народа, лютеранские государства твёрдо решили, что не допустят использования их против себя. Несколько городов приняли меры по контролю или запрету рыночных песен и певцов. И ещё в 1522 году Аугсбург потребовал от своих типографов дать клятву, что они не будут печатать никаких постыдных книг, песен или стихов. Когда в 1534 году город наконец провёл реформу, в новом постановлении о дисциплине чётко оговаривалось, что это незаконно писать, продавать, покупать, петь, читать или размещать подобные песни и баллады. В Германии контроль над общественным мнением производился иначе, чем в других государствах Западной Европы. В большинстве немецких городов, как правило, книги и брошюры подвергались проверке перед публикацией. На практике же это занимало очень много времени, а назначенные цензоры, обычных гражданские чиновники, а не священнослужители, были слишком заняты другими обязанностями. Таким образом, большинство немецких властей в основном полагалось на самодисциплину, поощряемую суровыми наказаниями. когда они узнавали об особо злонамеренных или политически опасных публичных высказываниях. Изучая систему управления общественным мнением в одной особенно важной юрисдикции, в великом имперском городе Аугсбурге, мы были поражены, как часто эти вмешательства были вызваны не печатью, а пением. В 1553 году один книготорговец попал в неприятности, когда запел в таверне песню, высмеивающую недавнее унижение Карла V при осаде Меца. Если продавец пытался проверить спрос на подобную песню, то тест не удался, так как большинство пьющих были слишком потрясены, чтобы хоть как-то на неё отреагировать. А дальнейшие попытки тиражировать песню привели к его аресту и допросу. Здесь городской совет мог рассчитывать на поддержку местных жителей в обеспечении соблюдения разумных стандартов приличия. В последние годы XVI века это социальное равновесие всё больше расшатывалось, поскольку лютеране с растущей тревогой реагировали на возрождение католицизма. Изгнание в 1584 году популярного лютеранского священника Аугсбурга во время споров, последовавших за введением нового григорианского календаря, привело к шквалу песен, критикующих городской совет и поддерживающих изгнанное духовенство. Некоторые из них были напечатаны, а другие широко распространены в рукописных копиях или народной молвой. Это были тяжёлые времена с экономической точки зрения, и недовольные торговцы также активно участвовали в агитации. Авраам Шадлин признался, что написал, когда Бог не поддерживает Аугсбург, политическую песню, основанную на лютеранском псалме, взятая из псалма 124: "Если бы Господь не был на нашей стороне". Поскольку Шадлин сдался, Нимот отнесли снисходительно. Йонас Лошу повезло меньше, и после двух продолжительных допросов с пытками он признался в написании песни, которую пел на улице. Протоколы этих допросов, до сих пор хранящиеся в городских архивах Аугсбурга, демонстрируют, как много песен было напечатано в этот период. Власти Аугсбурга жёстко пресекли любые формы политического инакомыслия. Вновь возродившиеся религиозные ордена капуцинов и иезуитов стали новыми мишенями для гнева лютеран. Новая песня о капуцинах, распространившаяся в Аугсбурге около 1600 года, утверждала, что собранные ими милостыни шли на финансирование связей с проститутками. Пели её на мелодию лютеранского гимна Господь храни нас стойко в слове твоём. В следующем году якобы охотча привлекли к уголовной ответственности за исполнение клеветнических песен об иуидах. Это произошло после инцидента, когда мальчик-католик ударил девушку-лютеранку за то, что та спела песню о том, что в аду полно священников. Совет прилагал все усилия, чтобы усмирить междоусобный гнев, но тщетно. В трудные годы перед тридцатилетней войной эти провокационные композиции могли легко разрушить хрупкое общественное перемирие. В 1618 году, накануне боевых действий, совет приказал своим офицерам искоренить газеты и песни, циркулирующие в городе. По всей видимости, это было спровоцировано обнаружением и конфискацией иллюстрированной новостной баллады о Басаде, взятии и завоевании католического города Плезень. Согласно песне, восстание в Богемии было вызвано махинациями иезуитов отродье Гадюк, действующих по наущению папы. В двухконфессиональном Аугсбурге это выходило далеко за рамки того, что допускалось в новостях. Но несмотря на свою бдительность, совет счёл практически невозможным контролировать то, что распространялось в основном из уст в уста. Вторая половина XVI века стала эпохой английских уличных баллад. По нашим оценкам, к 1600 году по стране циркулировало более 4 млн листовок с печатными песнями. Это были видимые остатки обширной песенной культуры, и хотя печатные плакаты предполагают интерес среди грамотных, Их привлекательность не ограничивалась теми, кто умел читать. В 1595 году мистер Николас Баунда отметил, что даже те, кто не умеет читать, всё же покупают баллады в надежде когда-нибудь выучить. Те, кто не умел читать, знали мелодии и запоминали новые слова. Возмущённые священнослужители отметили скорость, с которой их прихожане запоминали баллады, противопоставляя это неспособности запомнить писание. По сломам баунды на каждом рынке или ярмарке можно было увидеть одного или двух человек, которые пели или продавали баллады. Баллады писались на самые разные темы. Сэмюэл Пипс собрал весьма значительную коллекцию и разбил её на категории. Штаты и времена, то есть политика и текущие события, составили всего около 10%, намного меньше, чем баллады про любовь, приятная или даже любовь несчастная. Однако можно предположить, что политические песни чаще распространялись только из уст в уста. Время от времени мы получаем свидетельства этого, когда в делах о клевете фигурируют точные адаптации популярных песен. Печатать политическую сатиру было гораздо труднее, чем весёлые юмористические сказки или набожные религиозные баллады. Только во времена, когда политический контроль был серьёзно ослаблен, политические баллады печатались в больших количествах. Во Франции Пьер де Ластоль услышал, а затем переписал по памяти большое количество политических песен, циркулирующих в Париже в 1590-е годы. Ни одна из них не сохранилась в печати. Это было тяжёлое время для французской политики. Столица, оплот католической лиги, кипела негодованием по поводу предательства Генриха III, убийцы их героя, герцога Гиза. Когда же в 1589 году король был убит, Париж с отвращением отреагировал на перспективу преемника гугенота. Городские типографии начали печатать различные извитительные памфлеты. Что интересно, даже в то время, когда было безопасно печатать оппозиционные брошюры, ругательные стихи всё ещё распространялись в основном устно. Баладист был мощной силой в распространении информации в XVI веке. Часть своей великой коллекции Пипс получил от другого раннего энтузиаста Джона Селдина. Ибипс переписал в первый том наблюдения сельдина о важности баллад, которые он приравнивал к левите. Хоть некоторые и пренебрегают к левитой, но вы же видите, какую реакцию она вызывает. Ни что так не отражает дух времени, как балады. Пение о баллад было важной частью информационной культуры и приносило неплохой доход. Но не все баладисты были успешны. Не все обладали необходимыми качествами. крепким телосложением, сильным голосом, чтобы вас слышала толпа, ну и определённой харизмой. Преподобный Ричард Корбит, обнаружив, что страждущая торговцы за всех сил пытается продать свой товар на рынке в Абингдоне, бросился ему на помощь, будучи красивым человеком и обладавшим редким голосом, он сразу же продал очень много товара. Мы не знаем, продержался бы этот тробкий продавец баллад в бизнесе, если бы ему не пришли на помощь. Лучше об этом сказал некий Томас Пикинал. от ученика к переплётчику, потом бродячему торговцу, потом певцу и продавцу баллад, а теперь министру и хранителю пивнушки в Малтане. Спикинилл подвёл итог развитию средств массовой информации XVI века. От книжной торговли до пения, до церкви и пивной, за чем мы сейчас и проследуем. Поговорим о великих лордах. Таверны были неотъемлемой частью зарождающегося современного общества. Почитано, что в одной только Англии было 20.000 питейных заведений, примерно одно на каждые 20 взрослых мужчин. Вряд ли континентальная Европа обслуживалась хуже. Помимо церкви, с которой таверна безусловно конкурировала, это было основным местом встреч. Это было место, где делились новостями. Как и другие социальные учреждения, гостиницы и таверны были самыми разными. от крупных богатых заведений до малобюджетных и очень простеньких. Гостиницы занимали важное место в всей этой международного сообщения. В 14 веке трактирщики, помимо питания и проживания, играли важную роль в предоставлении банковских услуг для международного торгового сообщества. Многие денежные маклеры выступали в качестве трактирщиков, А многие трактирщики действовали как маклеры. В провинциальных городах самые большие гостиницы, особенно те, что окружали рыночную площадь, часто предоставляли торговцам помещения для ведения бизнеса. Некоторые из них стали полупостоянными местами для торговли определёнными товарами. Развитие трансконтинентальной дорожной сети открыло перед умным предпринимателем новые возможности. Средневековые маршруты отмечали все придорожные гостиницы. В 16 веке многие из этих мест превратились в почтовые станции, отвечающие за размещение и перевалку лошадей для курьеров. Во многих местах почтмейстером становился самый солидный трактирщик города. Смотрители этих элитных почтовых домов были хорошо информированными людьми, как и владельцы таверн. Перепотитический анабаптист Амвросий, щититель мэра Всегда заходил в таверну, чтобы узнать, проповедует ли местный служитель в соответствии с Евангелием. Путешественники спрашивали совета трактирщиков о дальнейшем маршруте и о местных обычаях. Руководство для паломников рекомендовало определённые гостиницы и конкретных хозяев, таких как Петр фон Фриберг, немецкий хозяин в Женеве, который был готов помочь вам во всех делах. Этот вид бизнеса был очень прибыльным, когда паломник Ханс ван Халтгейм решил разыскать известного святого в Берне. Он направился к хозяину гостиницы Бел. Хозяин охотно рассказал ему, как получить аудиенцию у мудреца Затворника и предложил лошадь в дорогу. "Мой дорогой, тебе не нужно идти пешком. Я должу тебе жеребца. У меня в конюшне стоят 3 лошади, и ты можешь выбрать, какая тебе нравится". Владельцы гостиниц считали своим долгом быть в курсе событий, и у них были для этого многочисленные возможности. В местах, где не было подходящих зданий, такие гостиницы могли служить импровизированными судами или даже местом съезда приезжих сановников. Однако эти элитные заведения были не похожи на таверны XVI века. В таверны приезжали шумные, вонючие и часто жестокие постояльцы. Люди приходили выпустить пар, отпраздновать с друзьями и забыть о заботах суровой и мучительной жизни. Это были места встреч и общения. Люди обсуждали злободневные вопросы, распространяли слухи и пели песни. К разговорам всегда присоединялись незнакомые люди, ведь одинокий путешественник часто вызывал подозрение. Более того, во многих местах правила обязывали хозяев гостиницы сообщать именно незнакомцев, снимающих комнаты на ночь. А странствующим музыкантам разрешали устраивать импровизационные представления. Но ну, в силу того, что эти места были связаны с алкоголем, ненормативная лексика и драки были привычным делом. Согласно нашему анализу различных частей Европы, около 1/3 жалоб, рассматриваемых светскими и церковными судами, было напрямую связано с тавернами. Тем не менее, таверны также были местом серьёзных политических дискуссий и пения гимнов и псалмов. В первые дни Реформации евангельские группы сообщали о конкретных тавернах, где можно было безопасно собираться. В городах, где не было книжных магазинов, гостиницы стали пунктами распространения евангельских брошюр. Во время немецкой крестьянской войны 1524-1525 годов таверны сыграли важную роль в распространении информации о движении по всей империи. Крестьянская война в Германии была не просто восстанием, она также была связана с общественным евангелием. По мере распространения новостей о волнениях крестьян, муниципальные власти были особенно встревожены мыслью о том, что их собственное население может присоединиться к ним. Особенно хорошо задокументирован случай, связанный с расследованием, проведённым с целью уничтожить сторонников восстания в немецком городе Нордлинген. Нордлинген находился в эпицентре бури, и на собрании в 1525 году сочувствующие крестьянам горожане попросили город заявить о поддержке мятежа. Сторонники крестьян оказались в меньшинстве, но город всё ещё находился в состоянии повышенной готовности, когда 8 мая член ночного дозора Ганструмер был арестован за исполнение комольную песнь. Песня была написана местным ткачом Конс Аннахенсом. И, похоже, она циркулировала в городе после апрельских событий. Звучало она так. Стервятник взлетел высоко над Хигау возле Шварцвальда и вырастил потомство. Крестьяне везде, они стали мятежными в немецкой нации и создали собственную организацию. Возможно, им это удастся. Допрост румера и его сообщников позволил городскому совету реконструировать в некоторых деталях процесс благодаря которому песня стала общеизвестной. Её спел в трактире Бальтазар Фенд, один из лидеров апрельских волнений. Антон Фурнер, член совета, услышал об этом и попросил Анна Ханса спеть её у себя. Затем её спели в другой гостинице. К маю песню узнало такое количество людей, что даже пьяный Хан Стрюмер мог вспомнить слова. Уместно отметить, что в Нордлинге в то время не было печатного станка. Призыв к Конс-Анахенсе к оружию передавался только устно. Городской совет жёстко подавил волнение. Причастные к этому были допрошены под пытками. Трактирщик Фенд был казнён. Без такой суровости маловероятно, что у нас была бы судебная медицинская реконструкция того, как распространялись новости и как разгоралось потенциальное восстание. В более спокойные времена, когда свидетелей просили назвать имена, Большинство людей, пострадавших от акта группового насилия, не могли вспомнить подробности. Это была очень разумная стратегия защиты. Ранняя система правосудия в значительной степени полагалась на признание вины для вынесения приговора. Поэтому допрашиваемые по понятным причинам неохотно участвовали в потенциально смертельных актах самооговора. Столкнувшись с такой самоуничижительной забывчивостью, многие магистраты были достаточно упрямы, чтобы упорствовать перед лицом противоречивых или неполных доказательств. Бюрократия правосудия в тот момент просто не справлялась с этой задачей. Испанская инквизиция, защищающая чистоту веры, была редким исключением. В расследованиях инквизиции за словами, сказанными в гневе из-за выпивки, обычно следовало покаяние. Крестьянская война особо напряжённый период в истории Германии. Таверна была местом, где можно было расслабиться и отвлечься, но там же мог завязаться потенциально опасный разговор. Хотите услышать сплетни о великих лордах, принцах и других могущественных людях? Просто сходите в таверну. Со временем трактирщики стали всё чаще использовать свои помещения в качестве новостных каналов, расклеивая печатные листы на стенах, а в 17 веке раздавая газеты В некоторых немецких юрисдикциях по закону требовалось, чтобы в гостиницах были выставлены печатные копии местных постановлений. На многочисленных иллюстрациях XVII века трактир изображался как место для чтения, где вокруг добропорядочного гражданина стояла толпа простолюдинов с разинутыми ртами. Это были довольно стандартные изображения деревенских людей, предназначенные для насмешек из ошёрённых буржуа, но в них наверняка была доля правды. Большая часть того, о чём разговаривали в пивных, к сожалению, утеряна, но сохранилось достаточно, чтобы понять, что правительства XVI века были хорошо осведомлены о том, что разговоры в таверне имели опасный потенциал для подстрекательства и разжигания вражды. Информация, тщательно собранная Томасом Кромвелем в период Реформации в Англии, даёт нам множество примеров подобных бесед. В период 1530-х годов многие горожане были счастливы представить смерть не только Анны Болейн, но и короля Генриха VIII. Поток ложных сообщений заставил правительство принять решительные меры и запретить любые комольные пророчества. Было очевидно, что некоторые из них распространялись намеренно, зачастую лидерами местного сообщества, выступавшего против политики короля. В декабре 1537 года прихожане из Мустана в Восточном Райдинге отправились в Йорк, чтобы обвинить своего викария Джона Добсона в распространении таких пророчеств в деревне. Правительству было нелегко доносить информацию до людей. В смутные времена люди были особенно склонны к панике и неправильной интерпретации недавно опубликованных законов. Льюис Герберт, возвращаясь домой из Лондона в Уэльс, остановился в таверне у Агнса. Вабингдане, столкнувшись с неизбежным вопросом, какие новости в Лондоне, Льюис рассказал, что на перекрёстке в Чипс-сайде провозгласили, что нельзя играть в незаконные игры, и что ангел-ноблы золотая монета должны продаваться по 8 шиллингов, а грош по 5 пенсов за штуку. Изначально было 6 шиллингов, 8 пенсов, соответственно. Ни что так не могло обеспокоить его слушателей, как непроверенный отчёт о манипуляциях с валютой. Неудивительно, что в данных обстоятельствах английское правительство неоднократно предпринимало, хотя в основном безуспешно, меры по запрещению распространения слухов и ложных сведений. Действия письма или выступления, направленные на свержение королевской власти, считались государственной изменой. Акт 1532 года постепенно расширялся за счёт актов 1534, 1552, 1554, 1571 и 1585 годов. То есть в период правления каждого Тюдоровского монарха любой религиозной конфессии. В законах, унаследованных из средневекового периода, уже считалось преступлением произносить слова, считавшиеся еремольными. А в период правления Тюдоров это только укрепилось. Правители утешали себя тем, что такие меры были необходимы, потому что люди по своей природе были легковесными и ведомыми. Простолюдины глупы, легковерны, любят насилие и склонны распространять кровомольные слухи, тем самым вызывая проблемы и восстания, писала королева Елизавета в письме графу Шрусбери в 1565 году. Во многих отношениях это было несправедливо. Простые люди часто оказывались довольно проницательными судьями в самых важных делах. Историки соглашаются, что глаз народа, презирающий Анну Болейн и решительно защищавший права Екатерины Арагонской, понимал причину революции в английской церкви гораздо лучше, чем те представители политической нации, которые настаивали на чистоте королевской власти. У людей было много способов добывать новости. Все были согласны с тем, что если у англичан и есть общая черта, то это страсть к новостям. Итальянский обозреватель и преподаватель языка Джон Флорио метил, что запрос новостей всегда был первым вопросом англичанина. Для путешественников составлялись разговорники с воображаемыми диалогами: "Какие у вас новости? Как дела в этом городе?" и несколько примеров ответов: "Я, к сожалению, ничего не знаю. Всё идёт хорошо". С кафедры. Не все с энтузиазмом относились к подобной страсти к новостям. Так министр Джордж Уидли был куда менее снисходительным. Он считал, что прихожане интересуют лишь сплетни, пустая болтовня и перетирание косточек ближних, а если задать им вопросы о религии, они станут немыми, как рыбы. Подобное мнение широко распространено среди проповедников. Но это не отменяет того, что кафедра сама по себе была важным каналом для новостей. Раз в неделю священник имел возможность обратиться к горожанам и придать какой-то смысл повседневным событиям. В 16 веке в протестантской Северной Европе проповедь стала важной частью жизни людей. Зачастую проповеди читали странствующие монахи, и происходило это нечасто. Лучшие проповедники были очень харизматичными личностями. Новости об их приезде быстро распространялись, и пропустить такое было невозможно. Знаменитые проповедники собирали много последователей, сопровождающих их с места на место. Священнослужители обсуждали своё прибытие заранее. Например, перед приездом Раймона Пирауди по городу разносили печатные брошюры. Проповедь всегда была новостью и происходила на главном общественном пространстве. Великим достижением протестантской реформации было то, что проповедь стала неотъемлемой частью богослужения. Это также привело к тому, что проповедь перенеслась внутрь церкви и стала ответственностью духовенства в целом, а не небольшой группы проповедников-странников. У этого факта были свои достоинства и недостатки. Для прихожан еженедельное богослужение стало более понятным. Вместо того, чтобы быть простыми наблюдателями мессы, проводимой на латыни, они теперь были её участниками, пели, читали молитвы и слушали. Прихожане стали более информированной, но при этом более требовательной аудиторией, ибо служитель должен был не просто произносить литургию и совершать мессу, от него требовалось толковать слово Божье. В первые годы Реформации проповедь сама по себе была событием. А неизбежность изменения их религиозной практики люди узнавали, когда их священник, часто одетый более строго, чем обычно, поднимался на кафедру, чтобы провозгласить свою верность чистому Евангелию. Не один крупный город в Германии не присоединился к Реформации без поддержки видного местного священника. По мере того, как Реформация укреплялась, священники стали по существу агентами государства. из кафедры каналом официальной политики. Как должностные лица, получающие зарплату, они должны были поддерживать порядок, проповедуя послушание и осуждая порок. Таким образом, религия и политика стали неразрывно связаны. Все ведущие фигуры нового протестантского движения были вдохновляющими и неутомимыми проповедниками. Мартин Лютер Совмещал свои обязанности профессора Виттенбергского университета с должностью священника единственной приходской церкви в Виттенберге. Его навыки проповедника были отточены за годы до того, как он поссорился с папой. За свою долгую карьеру он прочитал более 6000 проповедей. Жан Кальвин, реформатор из Женевы, проповедовал три раза в неделю. Его проповеди были настолько популярны, что путешественники специально приезжали в Женеву, чтобы послушать Ученики ответственно переписывали каждую проповедь для потомков. Кальвин записи не одобрил. Он чётко различал свои академические лекции и эти импровизированные выступления, но во многом благодаря этим транскрипциям мы сегодня слышим подлинный голос мастера без посредничества печати. Галвин чистенько отклонялся от слова Священного Писания и говорил о современных событиях, обвиняя тех, кто не хотел отказываться от привычной религиозной практики, и тех, кто был причастен к тёмным делишкам. Члены общины часто уходили, чувствуя себя обиженными и оскорблёнными, а несколько раз это приводило к дракам за дверью церкви, незапятному прекращению богослужений. Это была политическая игра, и церковь была не проще использовать проповеди в чисто политических целях. В 1546 году умер Мартин Лютер, отец протестантской реформации, но для католиков печально известный отступник. Для католиков это был долгожданный момент истины. Попадёт ли он в ад? Поэтому для реформации было жизненно важно, чтобы Лютер умер мирно и благополучно. Его помощники столпились у кровати, чтобы засвидетельствовать его кончину и рассказать о ней в своих проповедях. По мере того, как протестантское движение укреплялось, Бремя религиозного обучения разделяли многие тысячи проповедников. Это была серьёзная ответственность, и многие с ней не справлялись. Столкнувшись с тупым или некомпетентным проповедником, религиозные энтузиасты уходили в другие церкви, чтобы послушать более опытных практикующих. Те, кто оставались, иногда изо всех сил старались не уснуть. Проповедники часто жаловались, что прихожане слушают их невнимательно. Когда же в своей проповеди английский священник Николас Дей, что казалось удивительно нескромным, осудил английскую экспедицию в Ла-Рошель в 1627 году. О нём сообщили три члена его конгрегации, один из которых, как оказалось, делал подробные записи. Проповедник оправдался от этой несмотрительности, но инцидент наглядно демонстрирует способность кафедры формировать общественное мнение. Отчасти это происходило потому, что местные пасторы случайно забредали на территорию деликатной внутренней политики, в отличие от средств массовой информации. В этом конкретном случае конспекты проповедей нельзя принимать за чистую монету, так как в них всё сводилось к слову Божьему. Священнослужители иногда пытались замаскировать за своими проповедями высказывания по политическим вопросам. Однако власти это прекрасно понимали. Они не только внимательно слушали, то о чём пасторы проповедовали, Но и использовали проповеди для пропаганды официальной позиции по актуальным вопросам. В Англии проповеди на дворе и на кресте Павла в Лондонском Сити были как поводом для объяснения официальной политики, так и возможностью для молодых и амбициозных людей заявить о себе. Некоторые проповедники не одобряли проповеди около креста Павла, потому что считали, что людей больше привлекают новости, чем благочестивые намерения. Политические проповеди были важным инструментом власти. В Италии Франческо Висдамини прочитал две широко известные проповеди: одну в ознаменование примирения Англии с Римом в 1555 году при Марии Чудор, а другую почти 4 года спустя, чтобы отразить последствия её смерти в 1558 году. Эти примеры помогают классифицировать проповедь как устное средство массовой информации, обсуждаемое в этой главе, в отличие от рыночных сплетен и разговоров в тавернах. Проповеди вряд ли были основным каналом новостей. Мало кто из сидящих на скамейках впервые узнал бы о событиях, когда слушал проповедь. Но проповедь могла сыграть решающую роль в формировании интерпретаций. Это было особенно действенно в эпоху, когда хорошие и плохие вести истолковывались относительно слова Божьего. Служители могли помочь своим прихожанам понять изменения в правительстве и религиозной практике. Объявления войны и мира, стихийные бедствия и человеческие катастрофы. Проповедь формировала общественное мнение подвластное слухам и дурным вестям. Проповедь была лекарством и бальзамом для встревоженных человеческих душ. Эффективная проповедь обращалась как к эмоциям, так и к интеллекту. Лучшие проповедники были хорошо образованы и харизматичны. к ним прислушивались и их уважали. Именно по этим причинам многие сторонники проповеди утверждали, что самостоятельное чтение священного писания не было альтернативой слушанию проповедей. Интересно, что люди не обязаны понимать всё, что они слышат. В случае газет читают, чтобы осознать ценность информации. Даже те, кто сидели много часов на скучных и монотонных проповедях, похоже, всё равно ценили этот опыт. Так или иначе, церковь очень серьёзно относилась к спасению душ своих прихожан. Еженедельные проповеди стали мощным инструментом коммуникаций, но также и потенциально опасным источником инакомыслия. Вот почему новые религиозные режимы уделяли так много внимания регулированию деятельности духовенства и почему духовенство коллективно обладало такой властью. Государство требовало от духовенства послушания и поддержки государственной политики. В ответ государство поддерживало усилия священников по созданию благочестивого общества. Таким образом, по воскресеньям, в то время как священнослужители увещевали своих прихожан, во многих европейских городах улицы патрулировали, следя за тем, чтобы магазины и таверны не работали. Прогуливание и проповеди не поощрялось. По воскресеньям прихожане должны были присутствовать на проповеди, но все прекрасно понимали, что это была лишь краткая пауза перед рабочей неделей. как-то безраздельно властвовали сплетни, пенье и мирское общение. Власти знали, что они в силах это контролировать.